Глава десятую. Только закончил разговор с Аркошем, как последовал новый вызов. О, а этот от ректора. Давненько тесть со мной не связывался. Обычно он предпочитает через дочурку все передавать. Логично, в принципе. Заодно из с дочуркой общается. Человек он занятой, вот и приходится совмещать родственные вопросы с деловыми. — Исен, здравствуй, — сказал он, и слышу, что голос какой-то смущенный. — Тут в такое дело. У нас скоро запланирован визит в Академию Короля. — Понял. Мы с Лорен обязательно будем, — ответил я ему. — В том-то и дело, что у Лорен пусть приходит, а вот твое присутствие, судя по словам Короля, нежелательно. Он все переживает, что если ты будешь часто появляться в Академии, сектанты нападут на нее, чтобы покончить с еще одним наследником короны. Тебя-то они вряд ли убьют, но разорить могут много чего не вопрос значит лорен придет одна меня не будет легко согласился я ну да мне уже сам король это говорил и раз это касается и его визита то пустишь уж... надеюсь ты не обиделся осторожно спросил ректор я благодарен за то что вы привятили мой клан в такой непростой ситуации ну а у меня самого всегда есть чем заняться улыбнулся я Вот вроде и умный человек-ректор способен вообразить, что я могу обидеться, если меня не пригласили в академию во время визита короля. Так это же, наоборот, радоваться надо. Нагонят телохранителей выше крыши, все будут ходить с троем, какие-то глупые речи будут произносить, а ты стой и улыбайся вежливо. Я вообще не понимаю тех, кто готов этим всю жизнь заниматься. Скукота и никакого толку нет ни денег не прибавится у плана ни трофеев и сам ты лучше как боец или охотник не станешь разве что расчет на то что у короля удастся что то выпросить при удачном стечении обстоятельств для меня на королевских приемах есть только одна стоящая вещь кормежка повара у герцога картана шикарные но все же самые лучшие повара в стране у короля и так везде простая логика если у тебя есть что то что лучше чем у короля у тебя могут быть проблемы с его стороны, так что разумный аристократ, если обзаведется чудо-поваром, сам предложит королю нанять его, чтобы не получить в будущем проблем. А то устроит прием, после которого восхищенные гости начнут вести везде разговоры, что у него кормят лучше, чем у короля. А потом раз — и королевские чиновники больше почему-то не готовы с ним общаться, даже за взятки. Но и по этой части я ничего особо не теряю. Раз там будет Жуан, то она уж накидает мне побольше всякой вкуснятины в пространственное хранилище. Готовят, скорее всего, королевские повара заранее приедут в академию, заменив поваров герцога на его кухне. Думаю, королевской племянницы не откажут в паре десятков готовых блюд, если она лично заглянет на кухню. Так что и по этому направлению я не пострадаю. — И у меня еще одна просьба к тебе есть, — добавил ректор. — Портальные охотники из твоего клана курят какой-то ужасный табак. Мне массово жалуются на них преподаватели. Можешь попросить их не делать это в их присутствии? — Ну, это не просьба, конечно, а тоже приказ. Мы все же в гостях. — Конечно, больше этого не повторится, — улыбнулся я. — Надо срочно связаться с Аркошем, чтобы приструнил скалу клыка и бритера. Они активно начали курить, только попав к нам в клан. Конечно, тут есть кому спастовать на них мощное лечебное заклинание, чтобы убрать весь негативный эффект от этой пахучей гадости. И теперь они стабильно при больших деньгах, поэтому прежде чем идти в портал, используют дорогостоящие эликсиры, отбивающие любые запахи. До встречи со мной они вообще не курили, справедливо опасаясь выдать себя запахом в портальной локации, какому-нибудь свирепому монстру, а теперь, понимаешь, разбаловались. Пожалуй, вели Аркошу сказать, чтобы они курили только в нашем подземном секретном туннеле. А то начнут курить в своих комнатах, и так там все провоняет, что потом ремонт нужно будет делать. Нельзя злоупотреблять гостеприимством ректора. Черный герцог, штаб-квартира секты новых практиков. Итак, гордяшка Рогенрэп наконец согласилась вступить в его секту. Все экскурсии по самым важным объектам Больда для нее уже провел. Про все тайны, про которые Мокха рассказала. Его самолюбие польстило то, что она была очень впечатлена. «Не знала, что твоя секта настолько велика. Двадцать пять тысяч человек — это очень серьезно. А уж какие у вас интересные разработки!» — сказала она вчера, — это как бальзамом упало на сердце герцога. Сегодня он отвел ее в одну из самых секретных лабораторий, и она с интересом начала перенимать секреты мастерства по созданию сильных проклятий под руководством его самого сильного алхимика. Сам он присел неподалеку от лаборатории в своем кабинете. Управление такой огромной сектой дело все же хлопотное. Нужно постоянно заниматься множеством вопросов. Если не хочешь этим заниматься лично, это закончится плохо. Сколько сект погибло из-за того, что личный контроль ее создателя над ней ослабевал? Никто не будет работать так же усердно, как тот, кто любит свое детище. И самое главное, точно понимает, что нужно делать, чтобы оно процветало. Минут через двадцать в дверь к нему постучались условленным стуком. Спустя пару мгновений она открылась. «Герцогин Рогенрад просится к вам на прием», — сообщил его помощник. «Уже?» Удивился Больда. Ему казалось, что когда он уходил, герцогиня была охвачена таким азартом, что у него будет минимум несколько свободных часов. Пусти ее, конечно. Он подумал, что надо приказать охраны, чтобы ее пускали к нему без всякого спроса. Все же Рогенрад, сестра короля, и не привыкла ждать в приемных. В его интересах, чтобы она испытывала только положительные эмоции, находясь в секте. Ему же еще жениться на ней надо будет, ни к чему ее злить, а то она может и передумать. Как он опасался, Рогенрад ворвалась внутрь со злым блеском в глазах. — Больда, что это за препоны? Почему я должна ждать, как какой-то жалкий проситель? — Извини, я немедленно отдам распоряжение, чтобы на тебя эти правила не распространялись, просто еще не успел, дел много, — ответил черный герцог в глубине души очень недовольный. — Если она его так пилит еще до свадьбы, то что же начнется после? Может быть, идея стать королем не так и хороша, если рядом с тобой будет такая королева, как Рогенрад? — Не надо пенять меня на свою занятость, — еще по инерции сказал Аргенрад, выплескивая недовольство. Но затем, видимо, вспомнив, зачем пришла, добавила, — мои шпионы из дворца Драска вышли на связь. Он планирует скоро нанести визит в Королевскую Академию Магии Аргента». «Предлагаешь этим воспользоваться?» — спросил Больда. «Конечно!» — с азартом сказала герцогиня. «Неплохой случай. Нам подходит каждый такой вариант, когда король выбирается из своего дворца. Это там его охрана знает каждый из укаулок, а в любом другом месте он значительно более уязвим». «Так-то верно», — задумчиво сказал Больда. Вот только какие гарантии, что нам удастся проникнуть внутрь, быстро взломав охранную систему Королевской Академии Магии? О ней ходят очень положительные отзывы, знаешь ли. Впрочем, что я тебе рассказываю об этом? Ты же, как и я, тоже училась в ней и сама знаешь, что ее охранный артефакт работы древних — изумительная вещь, не имеющая большого числа аналогов не то что в Аргенте, а и во всем мире». «Любая охранная система имеет свои уязвимости», — пренебрежительно махнул рукой Рогенрад. «Но к чему нам атаковать грубой силой? Нельзя давать Драску хоть минуту времени, иначе его немедленно оттуда эвакуируют в безопасный дворец, предлагая сделать подкоп, из которого наши убийцы вылезут как раз перед главной площадью Академии. Уверена, что именно на ней сорудят трибуна для короля». Когда я там училась, наш отец пять раз посещал Академию, и каждый раз трибуну для него возводили прямо там. Академия — место, где обожают всякие старые традиции. Более чем уверена, что трибуну соорудят для драска там же и в этот раз. — Подкоп, — задумчиво переспросил Больда. — Мы уже дважды атаковали дворцы короля и принцев при помощи подкопов. «Боюсь, они будут к этому готовы и будут отслеживать такие попытки». «Значит, сделаем очень глубокий подкоп, чтобы сверху его было никак не отследить», — сказала она энергично. «Туннель на глубине двенадцати метров, чтобы точно не наткнуться ни на один фундамент, гарантированно пройти под барьером и избежать поля действия любых следящих артефактов, что могут притащить за собой королевские охранники». Затем устроим мощный взрыв прямо под трибуной, наверху после такого будет хаос, и в этот же момент из туннеля надо послать наверх смертников, которые кинут в короля и другие мишени несколько твоих самых страшных проклятий. — Звучит заманчиво, — согласился с ней Больда. — Если совсем не повезет, то вось Драск прихватит с собой сыновей, в этом случае одним ударом сможем обезглавить всю династию. Там же еще могут быть и этот Эйсон с Лорейн. И картан там будет, куда он денется, когда сам король посещает его академию. Представляешь, вдруг всего за какую-то минуту я стану ближайшей законной наследницей престола после смерти Драска. Твой муж станет, которого у тебя еще нет. Триумфально вернусь в Аргент, и тут же и сыграем с тобой свадьбу всего-то и делов. Уж это совсем несложно. Не впервые Больда посетила мысль, что Рогенрад никакого удержания не знает. С нее станется отказаться от его предложения о свадьбе, найдя кого-то другого, кем она сможет легко управлять, как марионеткой, хотя... Кто-то другой не сможет ее омолодить, как обещал он, вот только он и шага в этом направлении не сделает, пока не станет ее законным мужем. Эйсон, столица Аргента Наконец пришло время забирать наш новый усадебный артефакт на основе источника, найденного в огромном скелете во время вылазки в очень опасную портальную локацию. Такого серьезного усадебного артефакта у нас никогда не было. И скажи кто год назад, что он у нас появится, поверить было бы очень трудно. На аукционе, на котором мы недавно были, артефакты меньшей мощи продали за полмиллиона. Я глянул на источник в основе того артефакта. Он был сделан из трофея, полученного с Харгата, очень мощного монстра, но наш был мощнее процентов на 30, так точно. Все равно и этот поместный артефакт относился к классу А и годился для использования в Королевском дворце. Правда, там он был куплен каким-то залетным герцогом, и причина тоже понятна. Королевские дворцы во всех серьезных королевствах строят по несколько сотен лет и давно всем оснащены. Во всех королевствах их, правда, по несколько штук, раскиданы по территории, но и для них все давно куплено. И про запас тоже наверняка у королей лежат усадебные артефакты того же класса, а то, мало ли, грянет свирепая война, враги захватят твой дворец, а то и все дворцы, и придется срочно обустраивать новый». Так что сейчас в основном такие артефакты покупает знать пониже уровнем. А короли бьются на аукционах за исключительные помощи и возможностям усадебные артефакты. Типа того, что для нас сделал Гритбэнк. Но мы, ясное дело, не собираемся его продавать. Кориган, как я и велел, нанял сыщиков в Драмарском королевстве. И они принесли мне подробную информацию про Данжетту. К счастью, ничего компрометирующего не нашли. Она точно не вторая джуэль. От мужа не бегала, никого не соблазняла. И та дуэль, по мнению общества, абсолютно точно произошла не по ее вине. Просто к ней такой красотки, все липли, обезумев из-за ее внешности настолько, что даже не думали про ее деда Грандмага. За артефактом мы отправились в большей компании, чем в прошлый раз». Не совсем это казалось просто, но удалось захватить с собой Этивадара. Он было начал снова отнекиваться и предлагать мне взять с собой Корнелла вместо него. Корнел ноги не успел помыть, никак не может сейчас с нами ехать в таком виде, это будет неуважением к той красотке, что нас там ждет. С сожалением покачал головой я и потащил его к выходу из здания, пока он пытался понять, шучу я или нет. Шучу, конечно. Корнел вообще понятия не имеет о существовании какой-то там Данжетты. Я вот за него в этом плане совершенно не волнуюсь. Парень, он бойкий, набегается по девушкам, устанет и сам найдет себе невесту. А Тиводар замучил уже всех своей меланхолией под джуэль, находящейся в разительном контрасте с его огромной мощной фигурой. «Адские демоны! Да было бы по кому сохнуть!» С нами пошел и джерел, который сказал, что умрет от любопытства, если не увидит своими глазами тот шедевр, который изготовил из источника громилы Гритбэнк. Он был снова в маске, конечно. И я напомнил всем спутникам, что приседнейшей ее раки, по имени его звать нельзя. Мы шагнули в портал и вышли из него ровно на том же месте, что и в прошлый раз. И снова нас в холле на входе ждала очаровательная Данжетта. Вот упирался Тиводар, упирался, а увидев внучку, гранд-мага споткнулся. Ну еще бы! Если уж я считаю ее редкой красоткой, побывав на десятках балов, где собираются самые красивые девушки целого королевства, то у Тиводара-то такого опыта и нет. За исключением студента к нашей Королевской Академии Магии, в основном он зреет горожанок до да портальных охотниц, когда идет в кабак со скалой, екером, клыком и бретером. Я так понял, что Грандмакс сказал своей внучке про то, с какой целью у нас сегодня будет больше, потому что Данжетта осмотрела моего брата с той же основательностью, с которой воин осматривает нового коня, прежде чем идти в битву. М да, наверное, первое впечатление у нее было не самым лучшим. Здоровенная детина, замерши на месте при виде нее, но хоть челюсть не отвалилась и слюна не закапала на пол, и тоже неплохо. Но в целом эффект, произведенный внешним видом девушки на братца, мне понравился. Кажется, Джоэль сегодня получила достойную соперницу, как минимум. Потратив несколько секунд на осмотр Тивадара, Данжета пригласила нас своим очаровательным голоском пройти внутрь. И снова пошла впереди, позволяя полюбоваться своей восхитительной кормой. Я наступил на ногу Тивадару, и он, очухавшись, зашагал вместе с нами. Мы с Джоан даже отстали, специально, чтобы он шел сразу, за Данжеттой, имея лучшие виды на эту прелесть. Идея была моей, Джоан ее тут же просекла, едва я замедлил шаг и благосклонно меня поддержала. Джерел посмотрел на нас, посмотрел на Тивадара, едва слышно хмыкнул и одобрительно кивнул. А Тивадар шел ровно в трех шагах за красоткой, ни на что больше не отвлекаясь. Красивое убранство небольшого, по сути, дворца, который официально звался имением Грандмага, ему вовсе не мешало любоваться девушкой. К чему отвлекаться на всякие финтефлюшки на стенах и резную мебель суровому воину? Мы переглядывались с Джоанна Джерелом, как заговорщики, пока не добрались, наконец, до лаборатории Грандмага. Гредбенк, как и в прошлый раз, сидел в своем кресле. Мы поприветствовали его, он нас. Потом Гритбэнк сказал, — Источник по имени Безупречен. Получил огромное удовольствие, работая над ним. Ну и от того, что, наконец, получилось реализовать свой замысел по его способности засекать нарушителей за счет уменьшения мощности барьера. Так что цена будет ниже на 10% от первоначально запрошенной, и не спорьте, я не пойду на уступки. Тевадар за время этой небольшой речи дважды успел оглянуться на оставшуюся около двери Данжетту. Предельно невежливо в обществе гранд -мага, который с тобой в этот момент разговаривает, если честно, по этикету. Уже хотел наступить ему на ногу, но, как оказалось, Гритбенг вовсе на это не оскорбился. Напротив, закончив с деловой частью, громко велел со смешинкой в глазах. «Данжетта!» Не заставляй молодого человека сворачивать шею. Подойди ко мне. Та уже снова никого не разочаровала, прошла своей элегантной походочкой прямо до кресла грандмага, наклонилась к нему, заботливо поправила подушку за спиной, немного отклячив идеальную попу в нашем направлении. Думал секунду, что Джан мне в этот момент глаза закроет ладонью, уж очень она характерно дернулась. Но нет, сдержалась. А плутовка тут же ловко присела на стульчик рядом с креслом деда, словно ничего такого и не делала. Сама скромность. Кого-то она мне напоминает по своим повадкам. А, Эрик уже. Только та меня дразнит периодически, заставляя буянить Джоан, а это Тивадара. Какое облегчение! Кстати, адские демоны про Эрику я и не подумал. Сиводар явно был честен, когда сказал, что ничего к ней не испытывает. А вдруг она все же в него влюбилась, как подозревают наши девушки? Надо будет попросить Джон с ней поговорить на эту тему. А то, может, мы поспешили, у нас в клане появится еще одно разбитое сердце. Хотя... Лучше по этому вопросу все же обратиться к Эрли. Она до кого угодно достучится, дай ей только задание. Причем не будет заморачиваться на всякую вежливость, и пока все не разузнает у Эрики, никуда не уйдет. Эрли вообще искренне считает, что вежливость и этикет придумали, чтобы испортить ей жизнь, и старается со всей этой ерундой особо не связываться. Сиводар, что интересно, после слов грандмага своей внучке вовсе не застеснялся. Я даже догадался, почему он просто пропустил их мимо ушей. Кажется, первая часть нашего плана сработала. Девушка точно привлекла его внимание.